Раздел 3. Развитие у ребенка интереса к чтению. Нужно ли ребенку в эпоху рилс и нейросетей читать книги? Я твердо уверен, что да. Книги учат ребенка рассуждать, развивать воображение и фантазию, смотреть на любой вопрос через разные призмы, уметь противопоставить всеобщей клиповости мышления глубину и вдумчивость. Я уверен, что невозможно насильно привить ребенку любовь к чтению. Любое давление вызовет обратную реакцию. После школьной обязаловки у многих из нас на много лет пропало желание читать классику. Промпты этого раздела помогут найти оптимальный путь читателя для каждого ребенка, подобрать книги, которые будут соответствовать его интересам и смогут конкурировать за его внимание с Reels и видеоконтентом а также научат анализировать прочитанное, обсуждать и делиться выводами. Промпт 1. План создания у ребенка интереса к чтению. Дети не любят, когда им навязывают занятия, поэтому верной стратегией станет отталкиваться от увлечений ребенка, быть тактичным и деликатным. Например, вместо обязательства прочесть книгу к конкретному сроку, формировать системную привычку, основанную на глубоком интересе к чтению и миру, который оно открывает. Этот промт позволит создать детальный план по формированию такого интереса. Ты – педагог-психолог, специализирующийся на детской мотивации и развитии привычек у детей. Твоя задача составить пошаговый план приучения ребенка к регулярному чтению. Пол и возраст ребенка. Укажите пол и возраст, например, девочка 6 лет. Основные цели. Пробудить интерес к книгам. Внедрить привычку чтения как часть ежедневного ритуала. Минимизировать сопротивление со стороны ребенка. Особенности ребенка. Укажите особенности, например, любит мультфильмы, Активный, слабо концентрируется на одном занятии более 10 минут. Родители готовы уделять этому занятию? Укажите время, например, 30 минут в день. Представь результат в формате. 10-шаговый план. Каждый шаг включает цель, описание действий, советы по мотивации и пример книги, жанра, формата чтения, подходящего для этого шага. Будь теплым, вдохновляющим, Избегай канцеляризма. Акцентируй внимание на психологических аспектах формирования привычки и постепенном увеличении интереса к книгам. В конце добавь советы родителям по поддержке интереса ребенка к чтению в долгосрочной перспективе. Промпт 2. Подбор книг-аналогов популярных видео- и медиаформатов для детей. Часто нежелание читать связано с привычкой ребенка воспринимать информацию из конкретного формата – мультсериала, игры, ТВ-программы. Этот промпт позволит проложить дорожку от любимого медиаформата ребенка к чтению книг. Нейросеть подберет максимально близкие по темам, стилистике и духу книги и объяснит, в чем состоит сходство. Согласитесь, здорово, если вместо «игры в GTA. Ваш ребенок увлечется чтением мальчишек Кира Булычева, а вместо просмотра покемонов будет зачитываться хроника минарнии. Ты детский литературный критик и медиапедагог, разбирающийся как в детских книгах, так и в популярных медиа для детей. Подбери 10 книг, которые по атмосфере, динамике, подаче и темам будут максимально близки. Укажите формат и название, например мультсериал «Щенячий патруль» или «Детское шоу Маша и медведь» или «Игра Майнкрафт». Объясни, в чем именно схожесть каждой книги с указанным форматом. Настроение, сюжетные приемы, тип героев, уровень юмора, наличие обучающих элементов или приключений. Укажи автора, жанр и возрастную категорию книги. Предлагай книги разной степени очевидности, от максимально популярной вечной классики до свежих интересных произведений. Пиши в увлекательной и доброжелательной манере. Добавь яркие образы и ассоциации, чтобы ребенку и родителю сразу захотелось прочитать книгу. Избегай сложных терминов и канцеляризмов. Делай текст легким и живым. Ответ и Десять книг, которые по духу, атмосфере и приемам будут близки к Майнкрафту. Первое. «Мио мой Мио» Астрид Линдгрен. Возраст 8+. Почему тебе понравится? Представь, что ты зашел в игру Майнкрафт. Мир огромный, яркий, с замками, лесами и тайнами. У Мио тоже появляется целый новый мир, где он сам главный герой. Там есть злодей, которого нужно победить, и верные друзья, с которыми весело в пути. Вторая. Волшебник изумрудного города, Александр Волков. Возраст 7+. Почему тебе понравится? Вспомни, как ты создаешь команду друзей в Майнкрафт. И каждый отвечает за свое. Один добывает ресурсы, другой защищает, третий строит. Здесь девочка Элли тоже собирает команду. Страшила, Лев и Железный Дровосек помогают ей пройти испытания. С ними каждый квест превращается в приключение Третья. «Хроники Нарнии» Клайв Льюис. Возраст 9+. Почему тебе понравится? Каждая книга как новый мир в Майнкрафт. Герои попадают то в зиму, то в море, то в волшебные города. У них всегда есть задание – спасти друзей, победить врага, разгадать тайну. Это будто разные карты и моды, только на страницах книги. 4. «Питер Пен и Венди» Джеймс Барри. Возраст 8+. Почему тебе понравится? В Неверленде все как на огромной карте Майнкрафт. Есть острова, пираты, тайные пещеры, племена и даже полеты. Питер Пен такой же смелый и немного шаловливый, как игрок, который не боится прыгнуть в портал в Незер. Промпт 3. Увлекательный тизер книги для ребенка. В эпоху информационного перегруза каждую идею нужно продать даже если это идея чтения конкретной книги ребенком. Укажите название книги и возраст ребенка, и нейросеть сгенерирует эмоциональное, увлекающее описание с использованием триггеров и техник сторителлинга. Поэкспериментируйте с книгами, которые любите сами, и вы убедитесь, что нейросеть – идеальный продавец идей. Ты – детский писатель, умеющий увлекать с первых слов и вызывать у ребенка желание немедленно открыть книгу. Создай захватывающий тизер книги. Укажите автора и название книги, например, «Денис Драгунский» и «Денискины рассказы». Рассчитанные на детей, укажите возраст ребенка, например, 8-10 лет. Задача — пробудить любопытство, описать актуальность для ребенка, пообещать приключения, неожиданные повороты и веселые открытия, но не раскрывать главные тайны сюжета. Используй триггеры. Ощущение, что герой книги мог бы стать другом читателя. Интрига, а что будет дальше? Эффект незавершенной истории, которую хочется дослушать. Пиши живо, с теплом и юмором, избегай сложных слов. Объем тизера до двух тысяч знаков. Промт 4. Личный литературный критик для юного читателя. Этот промпт позволит создать для юного читателя надежного, знающего спутника, который будет сопровождать его в процессе чтения, отвечать на вопросы, подсказывать скрытые и неявные смыслы. Рекомендую задавать вопросы по конкретному произведению в одном треде. Таким образом, накопится контекст, и ответы будут все более точными, учитывающими особенности восприятия ребенка. «Ты личный литературный критик», умеющий объяснять сложные литературные темы понятно и увлекательно для ребенка. Укажите возраст, например, 10 лет. Твоя задача — ответить на вопросы о произведении. Укажите название и автора произведения, например, «Алиса в стране чудес» Льюис Кэрролл. Так, чтобы сохранить глубину анализа, но подать материал в легкой и дружелюбной форме. Используй простые слова, яркие примеры, метафоры и сравнения, которые будут близки ребенку этого возраста. Обязательно обращай внимание на сюжет, характеры героев, важные события, а также на то, чему может научить эта книга. Если в произведении есть сложные или старинные слова, поясняй их простыми фразами. Пиши в теплом и вдохновляющем тоне, с уважением к любознательности ребенка. Избегай сухого пересказа, Оживляя текст вопросами к читателю, предложениями представить себя на месте героев, краткими заданиями или играми, связанными с книгой. Промпт 5: Сценарий беседы родителя с ребенком о прочитанной книге. Создание привычки к чтению — это не игра в одни ворота. Вы должны показать ребенку личный пример, побеседовать с ним о прочитанном, направить, поделиться собственными впечатлениями. Задать важные вопросы. Этот промпт позволит родителям подготовить беседу о прочитанной книге. Ты детский психолог и педагог, специализирующийся на развитии читательских навыков и эмоционального интеллекта у детей. Составь подробный сценарий беседы родителя с ребенком о только что прочитанной книге. Укажите название книги и автора, например, «Капитанская дочка» Пушкин. Сценарий должен содержать Первое. Вступление. Как родителю мягко начать разговор, создать доверительную атмосферу, напомнить ребенку о книге. Второе. Основные вопросы. По сюжету, героям, событиям, мотивам поступков персонажей, чувствам, которые вызвала книга, с подсказками родителю, какие ответы развивать, а какие мягко корректировать. Третье. Вопросы на размышления. Чтобы побудить ребенка к анализу и личным выводам, поиску параллелей с собственной жизнью. 4. Творческая часть. Задание или игра, связанная с книгой. Нарисовать сцену, придумать альтернативный финал, составить интервью с героем. 5. Завершение беседы. Как родителю подытожить разговор, похвалить ребенка, поддержать интерес к чтению и мягко предложить следующую книгу. Формат сценария — по шагам, с пометками для родителя, что говорить и как реагировать на возможные ответы ребенка. Стиль теплый, уважительный к ребенку, но направляющий, без давления, с элементами живого диалога. Ответ И. Пример сценария беседы о «Над пропастью воржи» Джерома Дэвида Саллинджера. Первое. Вступление, создаем атмосферу. Родитель. Спокойно, с интересом. Ну что, дочитал или дочитала Холдона. Помню, когда я читал эту книгу, у меня было ощущение, что разговариваю с живым человеком. А у тебя какие впечатления? Возможная реакция ребенка. Нормально. Не очень понравилось. Интересно. Что делать родителю? Не спорить и не оценивать, а уточнить. А что именно тебе показалось интересным или, наоборот, скучным? Может, какой-то эпизод особенно запомнился? Второе. Разговор о героях и событиях. Родитель, как ты думаешь, почему Холден так часто злился на людей и называл их фальшивыми? Если ребенок говорит, он просто странный... Да, он действительно иногда ведет себя странно. А бывает ли у тебя, что люди вокруг кажутся неискренними? Какие качества Холдена тебе понравились и какие раздражали? Как ты думаешь, почему он так заботился о своей сестре Фибе? Третье. Вопросы на размышления. Родитель. Как ты понял метафору над пропастью воржи? Что Холден хотел делать в этой роли? Есть ли у тебя в жизни человек, ради которого ты готов защищать его от ошибок? Что в поведении Холдена тебе напомнило тебя или твоих знакомых? Четвертое. Творческая часть. Родитель. Давай представим, что у книги есть вторая часть. Как бы ты продолжил историю Холдена? Может, нарисуешь сцену, которая тебе больше всего запомнилась, и подпишешь ее своей фразой? Или давай сыграем интервью. Я журналист, ты холдон, и я задаю тебе пять вопросов. Пятое. Завершение беседы. Родитель, спасибо, что поделился. Мне было важно услышать твои мысли. У тебя получилось увидеть в книге гораздо больше, чем просто историю подростка. Как думаешь, стоит ли мне порекомендовать эту книгу твоим друзьям? А на следующей неделе можем выбрать что-то, где тоже главный герой подросток, но в других обстоятельствах. Промпт 6. Литературный квиз по прочитанным книгам. Этот промпт создаст сценарий литературной викторины, в которой ребенок сможет проявиться, почувствовать уверенность благодаря правильным ответам, а также получить поощрение и приз. Нейросеть предложит виртуальные призы. Родители могут заменить их реальными на свое усмотрение. Ты профессиональный детский педагог и ведущий увлекательных викторин. Создай интерактивный литературный квиз для ребенка на основе следующих прочитанных книг. Укажите список книг, например, Винни Пух, Алан Александр Милн, Карлсон, который живет на крыше, Астрид Линдгрен, Алиса в стране чудес, Льюис Кэрролл, Квиз должен состоять из 10 вопросов. Форматы вопросов разнообразные. Выбор одного правильного ответа, множественный выбор, правда или ложь, дополнение фразы, загадка по сюжету. Уровень сложности адаптирован для возраста, например, 8 лет. В каждом вопросе используй яркие образы, эмоции и дружелюбный тон. После каждого вопроса давай 3-4 варианта ответов. Обязательно добавляй краткий комментарий после правильного ответа, объясняя, почему он верный. Вопросы должны побуждать ребенка вспоминать сюжет, персонажей, детали описаний и мораль книги. Встраивай игровые поощрения после правильных ответов, смайлики, фразы «Отлично, ты настоящий книжный исследователь» или «Ура, ты заслужил золотую звездочку». В конце квиза подведи итог и выдай виртуальные призы в зависимости от количества правильных ответов. От 0 до 3 – бронзовый читатель, от 4 до 6 – серебряный рассказчик, от 7 до 9 – золотой книжный герой, 10 – великий мастер историй. Избегай сухих формулировок, делай квиз игровым и увлекательным, как маленькое приключение. Ответ ИИ. Вопрос первый. Выбор одного ответа. Какое чувство проходит красной нитью через все рассказы сборника Темной аллеи? Первая. Дружба. Второе – Любовь. Третья. Зависть. Четвертая. Храбрость. Правильный ответ. Любовь. У Бунина каждая история так или иначе связана с любовью. Радостной, трагической, случайной или навсегда оставившей свет. Отлично. Ты поймал первую золотую искру. Вопрос второй. Правда или ложь? Бунин писал рассказы для сборника Темной аллеи», уже находясь в эмиграции. Первое. Правда. Второе. Ложь. Правильный ответ. Правда. Он написал сборник во время жизни за границей в 1930 1940-е годы. Ура! Ты знаешь кусочек литературной истории. Вопрос третий. Дополните фразу. Одна из героинь сборника говорит «Все в прошлом, а все же…» Первое – больно, второе – сладко, третье – незабыто забыто, четвертое – как вчера. Правильный ответ – незабыто Главная мысль – чувства, даже давно прошедшие, остаются в душе. Браво! Ты настоящий следопыт памяти. Итоги викторины. Подсчитай количество правильных ответов. От 0 до 3 баллов. Бронзовый читатель. Ты сделал первые шаги по аллеям Бунина. От 4 до 6. Серебряный рассказчик. Твоя тропинка уже полна воспоминаний и образов. От 7 до 9. Золотой книжный герой. Ты чувствуешь тонкую красоту бунинской прозы. 10 баллов. Великий мастер историй. Ты стал настоящим хранителем темных аллей. Промт 7: Создание творческого проекта на основе книги. Есть что-то магическое в ситуации, когда элементы литературного произведения вдруг появляются в реальной жизни в виде любимого блюда героя, макета каноэ, на котором он путешествовал по Амазонке, небольшой экскурсии по местам действия. Это позволит юному читателю почувствовать сопричастность к произведению и его героям. По данному промпту нейросеть сначала сгенерирует варианты для проектов. Если ни один не понравится, вы можете просто написать «Еще». После того, как вы выберете понравившийся формат, он детализирует его до конкретного плана. Ты — детский педагог и креативный продюсер, специализирующийся на проектной деятельности в сотворчестве детей и родителей. На основе книги, укажите автора и название книги, например, Евгений Вилтистов Приключение электроника», предложи 7 идей творческих и исследовательских проектов, адаптированных для ребенка. Укажите пол и возраст ребенка, например, мальчик 9 лет, и реализуемых вместе с родителями. Проекты могут быть в разных форматах – квест, поход по местам книги, создание тематического блюда, спектакль, арт-проект и другое. После того, как я выберу идею, предложи пошаговый план реализации, включая подготовительный этап, необходимые материалы, последовательность шагов, вовлечение родителей, итоговую презентацию результата. Учитывай интересы и уровень возможностей ребенка, Добавь игровые и образовательные элементы. Будь максимально конкретен и оригинален. Избегай шаблонных формулировок и банальных решений. Ответ ИИ. Книга «Приключения электроника» Евгений Вилтистов. Ребенок, мальчик, 9 лет. 7 идей проектов для ребенка и родителей. Первое. Квест «Найди электроника». По квартире или во дворе создается маршрут с подсказками. Зашифрованные записи, головоломки, задачи по математике или логике. Финал. Встреча с электроником. Игрушка-робот или рисунок. Вторая. Поход по следам героев. Прогулка по городу с поиском следов электроника. Школа, двор, парк. В каждом месте родители задают ребенку вопрос или задание по книге а он отвечает и получает энергию электроника, наклейки или жетоны. Третье. Мастерская роботов из подручных материалов. Совместно создается робот из коробок, пластика, проводов, фольги. Родители отвечают за каркас, ребенок за дизайн и фантазию, глаза, кнопки, суперсилы. В конце можно устроить презентацию новой модели электроника. Четвертое. Кулинарный проект «Энергия для робота». Вместе придумать и приготовить энергетическое блюдо для электроника. Салат из ярких овощей, модульные цвета или печенье-шестеренки. Ребенок отвечает за украшение родители помогают с готовкой. Пятое. Спектакль «Двойники». Семья ставит мини-спектакль. Ребенок играет и электроника, и Сережу. Смена шапки, футболки, маски. Родители второстепенных героев. Можно снять на телефон, смонтировать как сериал. Шестая. Арт-проект «Портрет будущего». Совместно создать плакат или коллаж «Школа будущего глазами электроника». Использовать вырезки из журналов, рисунки, распечатки, наклейки. Родители помогают собрать композицию «Ребенок – главный дизайнер». Седьмая. Исследовательский проект «Какие роботы уже есть?» Семья ищет примеры реальных роботов, интернет, книги, энциклопедии. Ребенок делает мини-доклад или плакат «Электроник и его друзья 21 века». Родители помогают найти материалы и оформить. Промпт 8. Персональный контракт читателя После того, как у ребенка появился интерес к книгам, можно перейти на более взрослый формат договоренности о чтении. Контракт читателя – распространенная практика челленджей в литературных сообществах, когда участники обязуются прочесть конкретный список книг в заданные сроки. Предложите ребенку подписать контракт читателя. В обмен на обязательство прочесть конкретные книги к конкретным датам вы обещаете ему интересное и яркое мероприятие, возможно, связанное с темой книги. Например, визит в тематический музей, поход и так далее. Помимо прочего, такой подход поможет ребенку проявить чувство ответственности, умение соблюдать сроки и навык планирования времени. Ты заботливый родитель, который хочет заключить символический контракт читателя со своим ребенком. Укажите фамилию, имя и возраст, например, Елена Бушуева, 11 лет. Составь теплый, дружелюбный и немного игровой документ, в котором будут прописаны обязательства ребенка. Укажите обязательства, например, дочитать книгу «Марсианские хроники» Рея Брэдбери до 1 апреля 2026 года и рассказать о своих выводах. Или ежедневно читать не менее 10 страниц в день с пропусками не более одного раза в неделю. И обещание родителя. Укажите обещание, например, вместе пойти в музей космонавтики. Называй стороны читатель и куратор. Раздели текст на два блока. Я, фамилия, имя ребенка, обещаю, и мама, папа, обещает. Добавь условия, дедлайны, ответственность сторон. Приведи документ к виду официальной бумаги с местами для подписей. Однако сделай формулировки простыми и понятными для возраста ребенка, избегай сложных слов и канцеляризма. В финале добавь завершающий абзац о том, что этот контракт — символ совместного чтения, дружбы и радости от книг. Промт 9: Создание универсальной карты мира книги для ребенка. Карта мира книги — Большой объемный материал, в котором описаны все детали, составляющие основу книги. Персонажи, их взаимосвязи, локации, события и другие важные элементы. Такая карта будет важным подспорьем для юного и не только читателя в процессе чтения. С одной стороны, карта позволит не запутаться в хитросплетениях сюжета и социальных отношений между героями, особенно в случае с книгами с масштабной мифологией, например, «Властелин колец» или «Волшебник изумрудного города», с другой позволит глубже и предметнее проанализировать прочитанное. Добавлю, что по умолчанию нейросеть может создавать карты только наиболее известных произведений. Если речь идет о менее известных, то нужно загрузить файл с книгой и добавить в промт, после ролевого промпта фразу на основе произведения в загруженном файле. Также, поскольку в таком документе будет много деталей и риск галлюцинаций велик, обязательно после генерации проведите факт-чекинг, чтобы актуализировать карту. Ты детский писатель и визуальный сторителлер. Создай подробную карту мира по книге. Укажите название и автора книги, например, «Властелин колец» Джон Толкин. Карта мира должна включать. Первое. Основных персонажей с коротким, до 150 знаков, описанием их внешности, характера и роли в сюжете. Второе. Связи между персонажами. Родственные, дружеские, враждебные или нейтральные. Показанные простыми и понятными для ребенка словами. Третье. Главные локации. Реальные или вымышленные местодействия. Дома. «города», «леса», «школы», «космические станции» и другое, с кратким описанием в одном предложении. Четвертое. Важные события или предметы, которые влияют на сюжет с понятным ребенку объяснением. Пятое. Особенности мира книги. Племена или группы, правила, традиции, необычные явления, которые делают этот мир уникальным. Стиль описаний – Сказочный, яркий, дружелюбный, с элементами легкого юмора. Избегая сложных слов и длинных предложений. Все элементы карты должны быть связаны между собой так, чтобы ребенок мог легко понять, кто есть кто, где происходит действие и как все взаимосвязано. Промпт 10. Создание каталога книг. Каталог книг поможет ребенку систематизировать свое увлечение чтением. По данному промпту нейросеть составит шаблон табличного каталога, который ребенок сможет заполнять самостоятельно. Ты специалист по детскому образованию и развитию. Подготовь шаблон каталога книг, который ребенок сможет заполнять самостоятельно. Оформи результаты в виде таблицы. В таблице должны быть следующие колонки. Первая – номер, порядковый номер книги. Вторая – название книги. Третья. Автор книги. Четвертая. Жанр или тема книги, например, сказка, научпоп, приключения. Пятая. Когда начал читать. Дата. Шестая. Когда закончил читать. Дата. Седьмая. Любимый герой. Восьмая. Оценка книги по пятибальной шкале. Девятая. Краткий отзыв, впечатление. Два-три предложения. 10 -е, Номер стеллажа. 11. -е, номер полки. Сделай таблицу в простом и понятном формате, чтобы ребенок мог легко ее заполнять. Добавь пример заполненной строки для ориентира. Пиши максимально структурно, избегай сложных формулировок. Промт. 11. -й. Упражнение для развития писательского мастерства ребенка. Можно быть уверенным – Каждый, кто любит читать книги, рано или поздно задумается о том, чтобы писать книги. С помощью данного промпта нейросеть предложит подборку заданий для проявления и развития писательского таланта. Ты опытный педагог творческого письма, специализирующийся на работе с детьми в возрасте. Укажите возраст ребенка, например, 8-12 лет. Подготовь программу из 10 увлекательных упражнений для развития писательского мастерства ребенка, учитывая его опыт написания текстов. Укажите опыт. Например, никогда не писал истории, пишет небольшие рассказы для школьных конкурсов и личные цели. Укажите цели, например, научиться описывать персонажей, написать свою первую книгу, улучшить грамотность и расширить словарный запас. Программа должна включать задания на развитие воображения, умение строить сюжет, описывать персонажей, передавать эмоции, работать с диалогами и строить связанный текст. Каждое упражнение оформе в формате. Название упражнения – краткое и вдохновляющее. Цель упражнения – какой навык развиваем. Пошаговая инструкция – от 3 до 5 шагов. Варианты усложнения – как адаптировать упражнения для более высокого уровня. Упражнения должны быть игровыми, с элементами творчества и мини-историй, без академической сухости, но с четкой структурой. Избегай однообразия, чередуй форматы, устные задания, письменные мини-рассказы, коллективное сочинение, работа с картинками и тому подобное. Подбирай темы, интересные детям указанного возраста, включая фантастику, юмор, приключения и добрые бытовые истории. Пиши в дружелюбном, вдохновляющем стиле наставника, который верит в талант каждого ребенка. Ответ ИИ. Мини-программа писателя для ребенка 8-12 лет. Ребенок никогда раньше не писал истории, но мечтает создать свою первую книгу, научиться описывать персонажей и передавать эмоции. Эти три упражнения помогут шаг за шагом пройти путь от идеи до собственного рассказа. Герой с секретом. Цель упражнения. Учимся описывать персонажей. Пошаговая инструкция. Первое. Придумай героя. Имя, возраст, внешность. Второе. Добавь ему смешную или необычную привычку. Например, всегда носит с собой ложку. Третье. Придумай тайну, которую герой скрывает. Четвертое. Опиши героя в пяти-семи предложениях. вариант усложнения. Добавить диалог героя с другим персонажем, где тайна почти раскрывается. Эмоции в словах. Цель упражнения. Учимся передавать эмоции. Пошаговая инструкция. Первое. Напиши фразу «Я нашел клад». Второе. Попробуй переписать ее так, чтобы звучало радостно, грустно, Испуганно, удивленно. Третье. Сравни, какие слова помогают передать настроение. Вариант усложнения. Добавить описание жестов и мимики героя. Моя первая книга. Цель упражнения — собрать навыки в цельный текст. Пошаговая инструкция. Первое. Выбери главного героя. Можно из упражнения первого. Второе. Придумай, что он хочет цель. Третье. Придумай, что мешает. Препятствие. Четвертое. Напиши рассказ на 2-3 страницы с началом, серединой и концом. Варианты усложнения – сделать иллюстрации и разделить рассказ на главы.